Тит стоял теперь у письменного стола. Он был гораздо меньше ростом, чем Домициан, но сейчас он разозлился и так презрительно посмотрел снизу вверх на малыша, что тот не выдержал его взгляда. Тит вспомнил об умершем, который лежал внизу в зале, одетый в пурпур триумфатора. Мимо его пышного ложа проходили теперь бесконечные вереницы римляне. Что ответил бы он? Что ответил бы отец этому фрукту? Старался себе представить тит. И он нашел ответ. «Мне положили на стол твои счета, сказал он холодно, деловито. «На одном твоем имени у Альбанского озера...» Миллион двести тысяч новых долгов. В утерянном отцовском завещании было что-нибудь и о твоих долгах?» Домициан поперхнулся. Отец всегда давал ему денег в обрез, так что пришлось сбросить в самом начале недостроенными виллу и театр на Альбанском озере, роскошные здания, начатые им для Луции. «Не поговорить ли нам, наконец, серьезно?» Начал снова уже другим тоном Тит. «Я хочу мира с тобой. Я хочу дружбы. У тебя будут деньги. У тебя будет возможность строиться. У тебя будет для Луции все, что ты захочешь. Но будь благоразумен. Дай мне покой». Домициан испытывает сильный соблазн согласиться. Но он знает, что нужен Титу. На нем держится династия. Марул уверил его, что можно выжить из брата гораздо больше. «Не забывайте, пожалуйста, о том, — отвечает он, — что мне по праву принадлежит весь мир. Разве вы на моем месте отступились бы за горсть сестерцев? Тит, улыбаясь, выписал чек и квитанцию. Словом, берешь ты деньги или не берешь? Спрашивает он. Разумеется, беру. Бурчит, нахмурившись, малыш, подписывает квитанцию и прячет чек за широкую пурпурную кайму своей парадной одежды. Тит чувствует, что обессилил. Все последние годы таилась в нем эта усталость Он ждал власти. Так долго. Сколько раз он тешил себя мыслью о том, чтобы взять эту власть силой? И ему было очень трудно принудить себя к ожиданию, но он был благоразумен, он переборол себя. Он надеялся, что когда станет по праву и закону владыкой мира, его усталость исчезнет, ее смоет огромное чувство счастья. И вот это время наступило. Старик лежит внизу, в зале. Но усталость не исчезла. Он охвачен, как и прежде, глубоким равнодушием. Этот первый шаг к желанной цели разочаровал его. Теперь во всем мире для него существует только две приманки. Одна — быть с Береникой, с Никеон — связать себя с ней навеки. Другая — Завоевать этого человека, своего брата. Неужели Тит действительно не в силах этого добиться? Сумел же он привлечь к себе армию, сделать так, что даже трезвый, скрытный отец по-своему любил его, что Никион, несмотря на преданность своему древнему народу, простила ему разрушение храма и любит его». Неужели он бессилен перед этим мальчишкой? Для чего их мелочная, жалкая грязня? Он встает, подходит к сидящему Домициану, обнимает его за плечи. «Будь благоразумен, малыш», — снова просит он. «Не нужно глупостей, которые в конце концов повредят тебе же. Не вынуждай меня быть с тобой суровым». Он делает ему новые предложения, желая доказать искренность своих намерений. Чтобы окончательно привлечь симпатии народа к династии, он решил начать постройку роскошных общественных зданий, он будет устраивать общественные игры, каких еще не видели. Пусть малыш в качестве смотрителя игр и строительства утверждает планы и пожинает славу.